О, всего. Целый день играли на кизиловой дуде. сердце замирает, словно чует быть бите. Целый день водили, может, церкви хоровод, За собой звали перепуганный народ. Прошад бубен в гнеющих руках. И на рясах свинят бубенсе. А людей, что погрязли в грехах. Проклинают святые отцы Равнодушный пылающий глаз Смотрит с неба на еретиков И пускаются грешники в пляс Сбросив время тяжелых оков. странники продолжили свой путь Вслед собаки выли до утра им не уснуть Люди шли за ними и в тумане поутру Ветер лишь гулял по опустевшему селу. Пляшет бубен в гнеющих руках И на рясах свинят бубенцы А людей, что погрязли в грехах